Шестая. Встреча с бабушкой. Александра. После того, как экипаж отъехал от поместья, покидая теперь уже мою территорию, я развернулась и направилась в дом. «Скажи», — обратилась к Инессе, которая, как мне казалось, в скором будущем станет моей подругой. «Ты не против, если мы пока не будем набирать новых слуг?» «Я не...» — выпучила она глаза. «Я умею готовить», — перебила я ее. «Саша...» Глаза Инессы округлились еще сильнее. «И за продуктами сама буду ходить», — решительно кивнула. «Ты только покажи, в какую сторону идти. Порядок в доме можно поддерживать вместе. Я и стирать сама могу». «Саша, подождите», — взмолилась брюнетка, смотря на меня как на привидение. «Ну что вы такое говорите? Леди ваших кровей не должна ничего делать своими руками». «Это ты о чем говоришь?» — хмыкнула я. «Прекрасно же знаешь, что никакая я не леди». Из детского дома я, и всегда все делала сама, и ни на кого не полагаясь. Родители вроде были, но на деле их не было. А друзья? В общем, не будем о грустном, — отмахнулась я. Девушка смотрела с печалью, а мне не хотелось этого. Не выносила, когда меня жалели. Сразу ощущала себя какой-то ущербной. Предлагаю вместе ходить на рынок за продуктами. Улыбнулась она так тепло и дружелюбно, что на душе стало чуточку светлее. И буду рада, если поможете с готовкой. «Можешь обращаться ко мне на «ты».» Ответила я ей такой же улыбкой. «Что вы?» «Как можно?» — закончила я за девушку слова, которые она хотела сказать. Инесса на пару секунд притихла, видимо, не ожидая такого с моей стороны. А затем хихикнула, прикрывая рот ладонью. «Ну вот, другое дело. Я подошла к самой ближней Софии и уселась на нее. Скажем, мое лицо стало серьезным. А что случилось с бабушкой Роланой?» Брюнетка моментально растеряла все свое веселье, печально вздыхая. «Я не знаю», — качнула она головой. В то утро старая госпожа не спустилась к завтраку, и юная графиня решила к ней заглянуть. Я видела, как дыхание девушки участилось. Она сильно переживала по этому поводу. «Ты присядь», — махнула я рукой. «Спасибо». Устроившись на краешке другой Софы, Инесса продолжила. «Бабушка была сама не своя». Не могла подняться с кровати, напоминая по состоянию изрядно выпившего. Она что-то говорила, но ее язык заплетался, и получалась совершенно невнятная речь. На следующий день ей стало еще хуже припадки смеха и слез, желание навредить самой себе, так как на ее теле проглядывались синяки. А потом она и вовсе начала ходить под себя. Ты и сказала, что эта непонятная болезнь приключилась с бабушкой после приезда ведьмы сощурилась я. «Да», — подтвердила Инесса. «И почему, мне кажется, что это именно ее рук дело?» С моих губ сорвались размышления вслух. госпожа тоже так считала, но это были лишь ее предположения, не имеющие никаких доказательств». «Понятно. Я была готова взять на себя уход за этой женщиной, которая душе не чаяла в Ролане». Время уже позднее. Инесса поднялась с Софы. «Мне нужно сменить белье, старый госпожа, а вы?» «Ты, Саша», — исправилась она, встречаясь с моим предупреждающим взглядом. «Иди спать». «Я с тобой схожу», — кивнула я. Понимала, что познакомиться с бабушкой нужно и причём как можно скорее, поэтому увязалась за девушкой, которая не стала возражать против моего присутствия. Увиденная не сказать, что сильно удивила. Обычная пожилая женщина с распущенными седыми волосами. Она спала на спине, освещенная серебром луны, проникающим в незашторенное окно. Стоило Инессе подойти к бабушке и потихоньку убрать одеяло в сторону, как она часто задышала. Я бы даже сказала испуганно, а ее руки вцепились в простыню. «Госпожа, все хорошо», — зашептала служанка. «Это я, Инесса, не волнуйтесь». От слов девушки бабулька притихла, но так и продолжала часто дышать. Увиденное вызвало тоску в душе. Если это рук тетки, если именно она причастна к состоянию бабушки, пусть на ее голову падет самая страшная кара. 6.1. Саша спешит на помощь. Александра. Утро встретило ярким солнечным лучом, пением птицы, ароматами цветущего сада, доносящихся из распахнутого окна. Когда вчера вечером узнала от Инессы, что тетка выгнала Ролану из ее комнаты, потому что она понравилась Дионе, то едва переборола желание спуститься в подвал и поддать ей жару. Юную графиню переселили в дальнюю темную, можно сказать, кладовку, на этаж слуг, тем самым унижая ее. Конечно же, я не собиралась там оставаться. Поэтому вернулась туда, где и жила раньше Ролана, наблюдая на полу и мебели, раскиданные вещи гадкой сестрицы. Не зря я тебя в свинарник определила, фыркнула я. Именно там тебе и место. Сменив белье на кровати, пока Инесса переносила шматью Диона. Я легла спать. Пробуждаясь в довольно неплохом расположении духа, и оно стало еще лучше стоило представить, как здорово спали этой ночью тетка и ее распрекрасная дочурка. Саша, в дверь комнаты постучали, Саша, можно? Входи, сонно протянула я. Там. Инесса заглянула в приоткрывшуюся щель, и лицо ее выглядело встревоженным. «Слуги вошли в дом». «Чего?» — округлила я глаза. «Как это вошли в дом?» «Видимо, через кухню». Нервно переступила с ноги на ногу девушка. «Так, понятно». Решительно откинув одеяло, я подхватила со стула предварительно подготовленный халат, запахивая его на ходу. Идем. Мы шли стремительно по пути, подмечая, что на этаже, откуда вел спуск в подвал, никого не наблюдается. «Да, каша не на молоке и без сахара», — донесся до меня надменный голос из кухни. «Госпожа сказала, что бабка обойдется. Пусть радуется, что у ней соль есть». «Вот же твари!» — рыкнула я, ощущая подступающую ярость. «Ой, а мне сметанку передай, пожалуйста». «Сметанку?» — зарычала я, влетая в кухню. «Да, пожалуйста». Подскочив к столу, схватила блюдечко со сметаной, впечатывая его в физиономию, обнаглевшей в край служанки. «Ну как? Вкусно?» Коварно оскалилась я. «Ешь!» — указала взглядом на вторую клушу, которая притихла от увиденного. «Ешь кашу, которую приготовила моей бабушке. Не на молоке и без сахара. Зато с солью!» Хмыкнула я, хватая солонку. Я опрокидывая ее в серое месиво. «Но... но...» Заблеяла служанка вытаращенными глазами, смотря на свою подругу, морда которой была вся в сметане. Инесса стояла за моей спиной, не произнеся ни слова. Жри, я сказала!» Рыкнула на девицу, угрожающе нависая над ней. «Живо! Иначе силой в рот запихаю!» Дрожащей рукой она подхватила ложку и начала перемешивать кашу с горой соли на ней. Трясясь, словно осиновый лист на ветру, служанка подчерпнула совсем немного на кончике ложки. «Бери больше», — зашипела я, отслеживая процесс. Полная ложка проникла между губ девицы, которая моментально скривилась. «Глотай, а потом бери еще, потребовала я. Девушка попыталась проглотить, но вкус, по всей видимости, был настолько омерзительный, что она сложилась пополам, а моего слуха коснулись характерные рвотные звуки. «Отвратительно», — рыкнула я. «Уволены обе. Но не вы нас нанимали». Попыталась пропищать девица со сметанной маской на лице. «Чего?» — уставилась я на нее. «Пошла вон, пока я добрая!» Испуганно метнувшись в сторону дверей, она пустилась бежать, бросая свою блюющую подругу. «Сначала убери за собой, а потом проваливай следом!» — рявкнула я на нее. «Сколько еще слуг осталось?» Посмотрела на Инессу, в глазах которой плескалось восхищение. «Только эти!» — мотнула она головой. Тетка сказала, что их будет вполне достаточно, чтобы обслуживать ее и Диону. Ну и отлично. Я скосила взгляд на притихшую служку. «Что смотришь? Убрала за собой, говорю». Вздрогнув, она схватила со стола тряпку, возюка ей по полу. Скривившись от происходящего, я брезгливо поморщилась. «Всё». Заиканием промямлила девица спустя минуту. «Выход там», — указала я взглядом. «Вот же, две мерзавки». Возмущенно выплюнула я, когда мы остались с Инессой одни. А я говорила, что ведьма набрала слуг себе подстать. «Ты чего?» Смотрела на девушку, замечая вину на ее лице. «Выходит, они бабушке всякую гадость готовили, а я даже не додумалась проверить». Матнула головой Инесса, поджимая губы. «Главное, что такого больше не будет». В успокаивающем жесте я стиснула ее плечо. «Давай лучше приготовим ей что-нибудь вкусненькое на завтрак» предложила я. Но, как оказалось, готовить было особо и не из чего. «Старая госпожа проснется примерно часа через три», вздохнула Инесса. «Время еще раннее, в шесть утра. Может, прогуляемся до рынка?» «И он работает в шесть утра?» Удивилась я, как и тому, что проснулась в столь раннее время. «Конечно», — с улыбкой заверила Инесса. «С шести до восьми самый разгар. Слуги господ выбирают продукты. «Тогда идем, кивнула я. «Только переоденусь». Спустя некоторое время, когда все двери моего поместья были крепко заперты, мы ехали в душные коробушки. Я смотрела в необычное окошечко, разглядывая местные окрестности. В моем понимании это больше смахивало на деревню с полями, за которыми брали свое начало одноэтажные однотипные домишки с узкими улочками. Женщины в крестьянских одеяниях ходили по ним с корзинками, прикрытыми тканью. «Кто-то уже купил, что хотел», — шепнула мне на ухо Инесса. Затем она подалась вперед и постучала ладонью по стенке кабинки, как я поняла, кучер, кучеру, после чего экипаж остановился. Нервничала ли я, осознавая, что попала в другую реальность, смахивающую нас в Средневековье? Даже глупо было спрашивать о таком. Но дело в том, что жестокое детство многому научило. Все не так плохо, как может показаться. У меня есть большой дом. Поддержка в виде Инессы и даже титул, а с остальным я разберусь со временем. Привыкну к новой обстановке и устоям этого мира, успокаивала себе. Да, сейчас я хуже слепого котенка, но ничего, быстро освоюсь. Пока ей холиенесса рассказала, что его величество каждый месяц присылает мешочек золотых, как благодарность за то, что он до сих пор жив. По словам девушки, монеты будут поступать ровно до того момента, пока ралана то есть я, не выйду замуж так что голодать не буду и на том, спасибо. Мы вышли посреди одной из улочек, привлекая внимание местных. Ведь на мне наблюдалось платье титулованной особой, а не простолюдинки. Не привыкли они видеть господ в таком месте в столь раннее время, — шепнула мне Инесса. Кивнув, я двинулась вперед, оглядываясь по сторонам. Много прилавков с тканевыми козырьками, на которых наблюдались живые куры, яйца, молоко в стеклянных бутылках. Фрукты, овощи и даже похучая рыба. Дородные мужчины и женщины зазывали покупателей, размахивая руками, как вдруг. «Ах ты, мелкий поганец!» Я стремительно обернулась на громкий крик. Увиденное заставило напрячься. Толстопузый мужик в черных штанах, шароварах и в бордовой жилетке на голое тело. Держал за ухо мальчонку лет шести. «Я тебе покажу, как воровать!» Он грубо встряхнул мальчика, отчего тот жалобно заскулил. Что? «Яблочко захотелось». Ядко выплюнул амбал, вырывая всхлип у ребенка. Должна заметить, что его лицо выглядело измождённым. Ноги босыми, а одежда, потрёпанная временем, была великовата. Не знаю почему, но мне показалось, что этот ребенок не стал бы брать чужое, не будь на ту нужды. Сейчас я покажу, как трогать мое. «Саша», — судорожно вздохнула Инесса, когда мужик начал приподнимать мальчика за ухо, от чего он заплакал. «Вот же гад», — рыкнула я. Идём. Пихнула девушка локтем в бок и решительным шагом направляясь к скулящему ребенку, на помощь к которому никто поспешить даже и не собирался.